Глава десятая, в которой я начинаю воплощать запланированное Вадимом. Задача оказалась не из простых, если честно. Понятия не имею, на кой черт Кастро приспичило получить этот костюм. Что за блажь такая пришла ему в голову, но за костюмом пришлось нехило побегать. В доме модели, где теоретически он мог быть, на нас вытаращились с таким удивлением, словно мы попросили достать луну с неба. Потом даже пригласили тетку, которая вроде отвечает за спецзаказы. Тетка пришла, но легче не стало. Оказалось, у них нет костюмов, ни местных народных, ни вообще любых. — У нас Фидель Кастро! — кричал, слегка поплевывая слюной в лицо дородной женщине, — одетый почему-то в синий рабочий халат Калинин, и тряс перед ее носом указательным пальцем. Особист явно был на взводе. Может, сказался наш с ним разговор, и он наконец понял, что встрял по самые гланды. Не знаю. Но этот костюм стал для Калинина будто единственным спасательным кругом. А может, просто у Володи окончательно потекла крыша. Это ведь ясно, нормальный человек с адекватными мозгами не полез бы в столь дурно пахнущую историю. Тем более исключительно ради прелести Филатовой. Они, конечно, весьма соблазнительны, эти прелести, но слишком дорого обходятся. «А у нас заказов целая куча. И где я вам, голубчик, возьму народный костюм? К Марине Николаевне езжайте. Если кто и поможет, только она. У нее этих костюмов целый воз. А сейчас позвольте откланяться». Фиделикастера мы очень уважаем, но заказы сами себя не выполнят. Тетка одарила Калинина выразительным взглядом, в котором отчетливо прослеживалось искреннее желание провалиться особисту сквозь землю к чертям собачьим. Крутанулась на месте и исчезла в глубине длинного коридора, вдоль которого шли комнаты. Видимо, рабочие места. — Кто такая, Марина Николаевна? — я посмотрел вопросительно на Владимира Александровича. В ответ получил взгляд полный недогование, Даже два взгляда — от Особиста и от Комаровой. «Мы стояли на пороге дома модели, куда к нам вызвали главную особу этого портняжного царства. Я так и не понял, кем именно она является. Да и какая разница, если тетя дала отворот-поворот. Костюма-то нет». «Мария Мордасова? Вы что, Максим Сергеевич, ее весь Советский Союз знает! Ну, вы даете, конечно!» Калинин возмущенно фыркнул и вышел на улицу. «Эх, трендец нам с этим костюмом!» Последняя фраза особиста донеслась уже из-за двери. Голос при этом у Володи был очень несчастный. Бедолага точно перестал соображать башкой, потому что трындец ему не только с костюмом или без костюма, ему вообще трындец. По крайней мере, Володя же не знает, что и мне тоже трындец. Может, рассчитывает этим чертовым костюмом хоть немного исправить ситуацию. Весь, весь союз знает, а я вообще впервые слышу. пробормотал я под нос и двинул вслед за коленином. Комарова тоже топала за нами на выход, только молча. При этом я чувствовал на себе ее очень внимательный взгляд. Прямо каждой клеточкой его ощущал. Она словно изучала меня заново, пыталась забраться под кожу. «Да что!» — я обернулся к Александре Сергеевне, потому что чувствовал, как меня прожигают ее глаза. Между лопаток даже засвербила. «И такое бывает!» после того, как Комарова мои абсолютно искренние слова приняла за издевательство, решил, ну и не надо. Я, как нормальный, порядочный человек, хотел ей все рассказать. Не хочет верить ее проблемы. Значит, пусть остается все как есть. Значит, не судьба мне, наконец, хоть с одним человеком быть самим собой. — Но возможно. Александра Сергеевна вышла на кольцо и встала рядом со мной. Но Мария Мордасова известна практически всем. Исполнительца русских народных песен и частушек. Это вам для информации. «Знаете что?» — перебил я Комарову. «Отцепитесь вы от меня, гражданочка. На вас не угодишь. Теперь вас не устраивает мои скудные знания о каких-то там исполнительницах. Про костюм думайте лучше. Сами знаете, с нас спросят». «Не с нас, а с вас. Мы люди маленькие, сидим, примус подчиняем». Многозначительно ответила Комарова и пошла в сторону машины, куда уже забрался Калинин. «А вот стерва!» Я с удивлением посмотрел ее вслед, при этом размышляя вслух: «Нет, ну что за женщина!» «Только начинаешь думать о ней хорошо, она тут же свое змеиное лицо показывает». «Черт!» я не знаю, морду». — Или не морду? — Александра Сергеевна, а что у гадюки, лицо или морда? С научной точки зрения. Вы же у нас умная особа. Подскажите. Я двинулся следом за Комаровой, имея, если честно, сильное желание сказать ей какую-нибудь гадость. Вот как такое может быть? С одной стороны, понимаю, наверняка эта особа мне очень интересна. И даже, наверное, имеются какие-то чувства к ней. Любовь или нелюбовь — это определить не могу. Я вообще к данному понятию отношусь с большим предубеждением. Может, на фоне воспоминаний Беляева возникли эмоции, может, сам по себе я увлекся, не знаю. А с другой стороны, вот привил бы, честное слово, вот так бесит иногда. У гадюки, Максим Сергеевич, нет необходимости заполучить народный костюм, а у вас есть... Так что данный вопрос должен волновать ваше воображение в последнюю очередь. А морда или лицо у присмыкающихся не то и не другое?» Комарова ждала меня возле машины и садиться в нее, пока не торопилась. «Думайте о деле, а не о всякой зоологической ерунде». «Кстати, о деле». Я подошел к Александру Сергеевне близко насколько это возможно, под бдительным оком Калинина, который сидел, едва ли не прилипнув носом к стеклу и пялился на нас. Время поджимает. Помните наш план? Вадим сказал, нужно быть к десяти вечера в определенном месте. При этом нам необходимо каждому вернуться домой и оставить там нужные улики. Вернее, вам домой, а мне в гостиницу. А потом вы еще должны встретиться в резиденции с Фидером. Пока мы будем бегать в поисках костюма, ни черта не успеем. Время так-то уже за пять перевалило, поэтому предлагаю поступить следующим образом. Я наклонился и постучал костяшками пальцев по стеклу автомобильного окна. Коленин такой гадости от меня ожидавший испуганно отпрянул и тут же посмотрел с укором. Мол, зачем пугаете, Максим Сергеевич? Нервный все-таки, Володя. Прямо весь как на иголках. «Владимир Александрович, вылазь давай! Дело есть, совет будем держать!» — крикнул я ему в окно. Особист тяжело вздохнул, а потом выбрался на улицу, всем своим видом демонстрируя уныние. «Так, разделимся. Ты сейчас, Владимир Александрович, поедешь к этой Мордасовой, поговоришь, объяснишь ей ситуацию. Думаю, должна она войти в положение». «Договоришься насчет костюма. Я пока метнусь по срочным делам. Потом встретимся возле кораблика». «Хотя нет. В центре встретимся. Заберу у тебя костюм, который, очень надеюсь, будет в наличии. И пойдешь ты, Володя, спать крепким богатырским сном». «Давай, дерзай». Я посмотрел на командирские часы. «В половине восьмого жду тебя на площади Ленина». «Максим Сергеевич, это же чуть больше двух часов, я не успею, тем более своим ходом!» Калинин возмущенно скинулся. «А ты крутись, Володя, крутись! У тебя, если жопу припекает, удивительная скорость развивается. Везде успеваешь отметиться. И не забывай про наш крайний разговор. Большой брат следит за тобой!» Я хотел в завершении фразы показать Калинину расхожий жест — указав сначала на свои глаза двумя пальцами, а потом на особисто. Мол, наблюдаю, все вижу. Но решил, что это будет перебор. Коленина на Комарова посмотрели на меня оба одновременно с легким изумлением на лице. Фишку про большого брата, конечно, ни он, ни она не поняли. Эх, как же иногда тяжело с ними разговаривать. Ладно, не обращайте внимания. Я отмахнулся от своих спутников которые, судя по вопросительным взглядам, ждали пояснения. — Владимир Александрович, задача ясна — исполнять. — Есть исполнять, товарищ Беляев. Калинин хмуро зыркнул на меня, а потом направился в сторону дороги. Весь его вид, понуро опущенные плечи, склоненные вниз голова, говорили о том, что настроение у Владимира Александровича ниже плинтуса. — Слушайте, а как он будет мордасову искать? Я задумчиво смотрел ему вслед. Просто особист реально даже не попытался узнать улицу и дом, где проживает эта певица. «Максим Сергеевич, ее адрес знают все жители города. Это же местная знаменитость. А вообще она поет в хоре. С этого года солисткой. Так что, думаю, Калинин как-нибудь уж разберется», — ответила Комарова, по-прежнему рассматривая меня с непонятным выражением на лице. «А вот и хорошо. «Едемте. Отвезу вас к общежитию, а сам метнусь в гостиницу. Потом встретимся на соседней улице от вашей. Делать все надо очень быстро, времени совсем нет». Комарова молча открыла дверь и села в машину. «Ну, слава богу, хоть что-то мы делаем без пререкательств». Естественно, моих слов уже никто не услышал. Впрочем, говорил я их исключительно для себя. Я вообще в этой жизни очень до хрена разговариваю сам с собой. Интересно, вот если все наладится, если получится начать все снова нового листа, так и буду хранить информацию о себе, настоящем, лишь в собственной памяти?» Посмотрел на Комарову, которая уселась на пассажирское место и теперь пялилась в одну точку. Судя по ее реакции, похоже, да. Если уж Александра Сергеевна с ее нестандартным подходом к жизни не поверила, От остальных вообще можно не ждать понимания. Пока я ехал в сторону общежития, прокручивал в голове план, который Марков назвал идеальным. Он же его придумал. Вообще у человека все нормально с самомнением, Хотя, по мне, задуманное Вадимом казалось полной авантюрой и имело слишком много сослагательных наклонений. Мы должны были поступить следующим образом. На момент нашего прибытия в небольшой поселок, который находился рядом с городом и имел в народе название «Обкомовские дачи, там уже должен присутствовать сын Кастра вместе с Филатовой. Причем Белобрыс уверял, что произойдет их встреча непременно. Это первый сомнительный момент, который вызывал у меня много вопросов. На черта парню Филатова. Нет, чисто теоретически я понимаю, зачем. С мужской точки зрения даже вполне поддерживаю. Но тот факт, будто сын кубинского лидера вот так запросто поедет с какой-то левой бабой на какие-то левые дачи, стоящие в лесу, казался мне крайне фантастическим. Слишком сложно и опасно ради простого перепихона, если называть вещи своими именами. Однако Марков с пеной у рта доказывал, что доставит пацана по назначению. «Если я не ошибаюсь, народ не просто так называет их обхомовскими». Я вопросительно посмотрел на Маркова. «Мы как раз сидели тогда в дачном доме Ведерникова, детально обсуждая свои действия». «Ты имеешь в виду, являются ли они закрытыми для простых обивателей?» «Являются, да. Огороженная территория, КПП на въезде. Простым смертом там точно ничего не светит. Но я знаю, как решить эту проблему. Не переживай». К тому же к приезду делегации именно там будут готовить несколько домиков, на всякий случай. Вдруг Кастро захочет попробовать настоящей русской баньки с настоящей русской водочкой. Поэтому приезду кубинца со спутницей, поверь мне, никто не удивится. Я просто подготовлю почву. Вадим с довольной ухмылкой потер руки. Далее Комарова, уже после того, как сын команданта окажется в нужной компании, в нужном месте, отправится в кораблик и потребует встречи с его отцом. Сделает это открыто, чтобы ее видело как можно больше чекистов. Фидель Александр Сергеевну уже встречал в аэропорту, соответственно, может даже с ней поговорить. Александра Сергеевна сообщит лидеру Кубы, что его сын находится в тайном месте и вернется к отцу в случае выполнения определенных условий. В принципе, учитывая ту информацию, которую она додумалась сообщить ему в аэропорту, думаю, Кастро реально пойдет на диалог, изначально не зная, что в деле замешан его отпуск. Как он отреагирует на откровенный шантаж, не знаю. Тем более, опять же, в свете той информации, которую он получил от Комаровой. И это второй сомнительный момент. Дело не в кубинце, дело в его охране. Вообще нет гарантии, что они не пошлют Комарову к чертовой матери прямо от ворот гостиниц. Однако снова Марков уверял нас, что не рискнут чекисты не поставить в известных гостях. Мало ли! Зачем к нему приперлась непонятная особа? Да, они обеспечивают безопасность делегации, но решать за Фиделя, будет он встречаться с кем-то или не будет, такого права у них нет. Им за подобное самоправство могут и по башке настучать вышестоящие чины. Тем более, если Комарова начнет апеллировать именем сына команданта. Далее, переговорив с кубинцем, Александра Сергеевна отправится на те самые дачи. При этом она будет изображать активную конспирацию, но на самом деле просто тупо приведет чекистов в нужное место. Это третий сомнительный момент. Я вот как-то не особо верю, что комитетчики вообще дадут Комаровой уйти из кораблика. Я бы точно не дал. Я бы взял ее за шиворот и тряхнул основательно. В конце концов, в 1972 году нет даже мобильных или других средств связи. Комарова, если ее, например, загребут, не имеет возможности предупредить подельников. А тут даже дураку вполне понятно, не сама она все это провернула. Единственное, что может повлиять, — слово самого команданта. И это четвертый сомнительный момент. Знаем мы лидеров, которых солдат на генералов не меняли даже несмотря на кровную связь. Может, с Кастро такая же история, может, он принципиальный, малый. Следующий этап, если Комарова все-таки благополучно покидает гостиницу и едет к обкомовским дачам. За ней, что логично, отправится целый отряд спасателей в лице комитетчиков и охраны Фиделя. Вряд ли он после условий, выдвинутых девицей, просто так будет сидеть, сложа руки. Ну и вот уже на дачах начнется основная часть. Главное — спровоцировать перестрелку, войнушку и прочую фигню. Вадим опять же уверял, это проще простого. И вот тут я ему верю. Замутить этакий вариант бойни между чекистами и тем, кто якобы посягнул на сына команданта, несложно. И тогда же появлюсь я, так как мой объект Комарова вообще никто не удивится, из настоящего начальства имею в виду, что Беляев оказался в центре событий. В процессе столкновения произойдет несчастный случай. Я спасу сына Кастра, но трагически погибну, убитый Комаровой и ее подельниками, которые потом скроются. На месте трагедии останутся лишь два тела — мое и Александра Сергеевны, которую я, не дрогнувший рукой, заберу с собой в ад. Фраза про ад была придумана тоже Марковым, и веселила она его изрядно. Он повторил ее несколько раз, когда мы обсуждали план, и при этом веселился, честно говоря, как дурак. Потом пожар. Тела сгорят до неузнаваемости. Будут лишь несколько мелких деталей, подтверждающих, что мы — это мы. Ну и, конечно, в реальности погибнут совсем другие люди. На моем месте будет Ведерников, на месте Комарова и Филатова. И храни, господи, сень старогодцы вот далекое от совершенства суд судмедэкспертизы. В 2023-м хрен бы такое прокатило. Это пятый сомнительный элемент. Если я могу еще допустить, что Филатова по какой-то причине затащит сына касты на эти дачи, с хрена там окажется ведерников. Представить не могу причину, которая сподвигнет Игоря Леонидовича пробраться на закрытую территорию в дом, где его большая и чистая любовь зажигает с кубинцем. Ответ Маркова был ровно такой же, как и по предыдущим пунктам. Он сказал, что берет все на себя и вообще гарантирует присутствие всех элементов плана на месте. «Ведельников будет, уверяю вас. Я знаю эту мелкую трусливую гниду неплохо. Знаю, как сподвигнуть его на необходимые действия». Марков высокомерно усмехнулся. «Не надо беспокоиться. Это моя часть работы» ваша привести на даче как можно больше комитетчиков чтоб стычка вышла знатная чем больше шума тем выше вероятность удачного результата я в этот раз с бандинчиком вообще не спорил просто у него имелся хоть какой то план да сомнительный да возможно опасный способный усугубить ситуацию еще сильнее но он был хотя бы у меня не было ни черта кроме единственного запасного варианта, отправиться к полковнику и покаяться от... во всем. Но это неизменно приведет к тому, что пахать нелегалам до того момента, пока меня не спалят и не отправят к стенке. Хоть на ту сторону, хоть на эту, но точно пахать. А я не хочу. Я в нормальной жизни нуждаюсь, а не в этих шпионских играх. Когда вся эта свистопляска на дачах будет в самом разгаре, именно Вадим заберет нас с Комаровой с дачи, отвезет лично в портовый город, откуда через Турцию, мы доберемся до Европы. В порту, перед тем, как сесть на корабль, Комарова передаст Вадиму список агентов. Вот так все должно выглядеть в идеале. Короче, если оценивать с точки зрения современного человека, знакомого с хорошими техническими возможностями ментов, я даже не говорю про чекистов, план не просто сомнительный, а, пожалуй, во многих моментах фантастический. В современном варианте подобных событий нас бы с Комаровой загребли раньше, чем мы бы успели отъехать от этих дач. Но сейчас я нахожусь в 1972 году. И здесь такая история вполне имеет шансы на успех. Да и Вадим был уверен, все пройдет отлично, все получится. Замечательно. А Ведерников и Филатова никого не смутит, что они пропадут. Никто разве не заметит, что эта парочка просто не пришла на работу, испарившись в воздухе? Спросил я Белобрысова, когда мы на даче Игоря Ленича обсуждали наши действия. «Не переживай», — он смехнулся, — «искать их, конечно, будут, но совсем по иной причине. Наш доблестный особист, он же Калинин, он же Володя, предоставит неопривожимые доказательства, что эта парочка, как ты их назвал, якшалась с врагами, передавала информацию. А потом вообще именно они убили Маслова его супругу, сначала принудив Анну Степановну написать признательное письмо». В общем, искать их будут, но для того, чтобы наказать. Поэтому никому не покажется странным то, что Филатов и Ведерников просто сбежали, поняли, их вот-вот раскроют и банально сбежали. Вот это все я переваривал по дороге, пока вез Комарова в общежитие, и пока сам ехал в гостиницу. Переваривал не в плане «делать или не делать», В плане того, что именно все-таки может пойти не так, в какую конкретную сторону. Оценивал свои действия при том или ином раскладе. Вариантов было множество. В любом случае, все закончится либо хорошо, либо плохо. Если повяжут комарову, к примеру, раньше, чем она попадет на обкомовские дачи, то в принципе ничто не мешает Александре Сергеевне меня сдать. Поэтому в моих же интересах, чтобы она целая и невредимая вышла с территории кораблика, а потом такая же целая и невредимая прибыла к месту назначения, где горячий кубинский парень будет зажигать с Филатовой. Короче, этих есть бы до да так много, что ломать голову можно до бесконечности. Все равно будет так, как должно быть. Это если смотреть на вопрос философский, А если объективно то будет так, как мы сработаем. А теперь еще, выходит, добавился нюанс в виде того, что успела Александра Сергеевна сказать Кастро. Она тоже, получается, в Маркове совсем не уверена. Вопрос, в каком конкретном месте событий может нас слить Вадим? Теоретически ни в каком. Список он получит только когда мы окажемся в порту, но, с другой стороны, если запахнет жареным, На кой черт белобрысому рисковать жизнью? Он может плюнуть на список, слить нас с Александр Сергеевной, а потом благополучно жить дальше, занимаясь созданием новой сети -агентов. Короче, уже подъехав в гостинице, я пришел к единственному верному мнению. Буду действовать по обстоятельствам. Конечная цель ясна. Лично для меня все должно закончиться хорошо. А как будет выглядеть это хорошо, посмотрим. В гостиницу зашел с выражением крайней озадаченности на лице. Тамара сама собой мое состояние сразу заметила. Вместо обычной улыбки, которую я с ней обменивался по возвращению, посмотрел сурово, кивнул и направился к лестнице. «Максим Сергеевич!» — она тут же выбежала из-за стойки и кинулась следом. «Что-то случилось!» Остановился, посмотрел на нее туманным взглядом. Было похоже на то, что в моей голове происходят какие-то серьезные умственные процессы, и я плохо соображаю. — А? — Да. Вернее, нет. Не обращайте внимания. Так, кое-какие проблемы на службе. Развернулся, собираясь продолжить движение в сторону номера. — Максим Сергеевич! — Тамара сделала еще один шаг в мою сторону. — Могу вам помочь? — Тамарочка! Я положил ей руку на плечо, посмотрел проникновенно. «Не обращайте внимания. Просто ситуация немного вышла из-под контроля. Но это все решится, я надеюсь». С этой туманной фразой покинул растерянную женщину, которая за время моего проживания привыкла совсем к другому поведению. В этом и была суть. «Тамара должна запомнить меня именно таким». Когда все произойдет, ее будут расспрашивать, не было ли чего странного, а ее непременно начнут расспрашивать, администратор расскажет, что в день несчастья я вел себя крайне непривычно. Был удручен, озадачен и переживал о каких-то внезапных сложностях на работе. Полковник получит отчет, который мне и нужен. Хотелось бы, чтобы меня все-таки признали героем, отдавшим жизнь на благо Родине. Настоящие хозяева, если будут напрягаться и выяснять, тоже узнают соответствующую информацию, потому что выйти из-под контроля ситуации может и с одной, и с другой стороны. Соответственно, и одна, и другая сторона должны остаться в святой уверенности, будто я всеми силами старался исполнить свой долг. Забежал в номер и принялся создавать видимость беспорядка. Типа я метался по комнате, перебирал вещи. Начал складывать чемодан, но не закончил. Часть вещей просто бросил на кровати. Короче, все должно говорить о том, что я пребывал в состоянии крайнего волнения. Не понимал до конца, что делать. По идее, в этот момент Комарова занимается почти тем же только наоборот. Она в своей комнате в общежитии создает впечатление, будто планировала покинуть город в спешке. То есть собирала вещи, готовясь якобы к отъезду. Ее тоже будут проверять. Она даже случайно, при нескольких соседках, должна сейчас спросить коменданта общежития, нет ли у него случайно телефонного номера вокзала. Номер, само собой, найдется. Александра Сергеевна должна по нему позвонить Позже позволив услышать одному или нескольким людям, как она спрашивает у дежурной, в какое время и в какой день пройдут ближайшие поезда на север. Почему на север? Потому что в ее списке мест назначения, оставленном дедом следующим следующем, после этого города, значился небольшой городок в краю белых медведей. Короче, мы оба в данную минуту тщательно создавали для тех, кто будет во всем разбираться после нашей смерти, видимость активных действий, направленных в определенную русло. Потому что для достоверности эти действия необходимы, а то слишком странно будет. Посмотрел на часы, время летело с бешеной скоростью. Я открыл чемодан, сунул руку в тот самый потайной карман, вынул оттуда пачку денег, которую нашел еще в первый день, две корочки, одна из которых была удостоверением сотрудника комитета. Так, понимаю, ею пользовался Беляев в самом крайнем случае. Сунул в карман паспорт. Я пока так и не понял, зачем документ был нужен Беляеву, а мне он точно пригодится для дела. Оставлю его в пиджаке, который брошу возле домика, где сейчас уже скоро должны появиться Филатова и сын команданта. Типа я шел на штурм от разврата и снял пиджак, который мне мешал. Бред, конечно. Но по мне весь этот план бред. Говорю же, в некоторых моментах они реально как дети. Если бы кого-нибудь из этих людей закинул, например, в мой 2023 год, Ситуацию, хотя бы отдаленно напоминающую ту, где оказался я, уверен, этот человек не продержался бы и пары дней. Насмотрел в последний раз комнату. Ну все, до свидания. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Я усмехнулся, да уж, разговариваю с гостиничным номером, а потом вышел, аккуратно прикрыв дверь. Тамара вышагивала в холле, заложив руки за спину, и, очевидно, нервничала. Увидев меня, снова бросилась навстречу. «Максим Сергеевич, уже уходите? Вы же только пришли!» «Дела, Тамара, дела!» Я протянул руку, схватил ее ладонь и прижал к груди. «Спасибо! Я очень вам за все благодарю. После этого выпустил конечность, обалдевшей от происходящего женщины, и шустро рванул к выходу, улыбаясь сам себе. Тамара в данный момент наблюдала мою спину, и улыбки, само собой, заметить не могла. «Максим Сергеевич!» Ей потребовалась буквально секунда, чтобы прийти в себя, а секунда это слишком мало. Я не успел выскочить на улицу. «Черт!» Замер, а потом с постным лицом повернулся к администратору. «Э, «Да просто, ничего особо важного. Хотел спросить, нашел вас товарищ?» Я почувствовал, как сердце пропустило один удар. «Товарищ?» — приспросил я товару с абсолютно глупым выражением лица. «Ну да, пару часов назад приходил мужчина, солидный такой...» «Черт!» — Тамара нахмурилась. «Только лица его не могу вспомнить. Высокий, что ли? А нет, погодите. Или наоборот, небольшого роста?» Администратор растерянно посмотрел мне в него глаза. — Представляете, хоть убей, не помню, во внешности. Бред какой-то. — Представляю, Тамара, очень даже. Я почувствовал, как внутри начинает формироваться волнение. Что твою мать за товарищ? И о чем говорил солидный мужчина? — Да ничего особо. Спросил, проживаете ли вы. Сказал сослуживец. Документ показал. Быстро как-то, правда. Ну, сразу видно, человек серьезный. Я ответила, что проживаете, но сейчас отсутствует. И все. Он поблагодарил, сказал, найдет вас на заводе. Максим Сергеевич, что-то я сделала не так? Видимо, выражение моего лица было слишком говорящим. А я просто реально охренел. Почему именно сегодня, именно в самый ответственный момент, явился какой-то товарищ? Что за очередная подстава? Тем более, судя по внутренним ощущениям, даже не уверен, что это действительно так. Что он мой коллега или друг. У Беляева вообще не было друзей. А вот, учитывая тот факт, что товара, Тамара не может вспомнить его внешность, коллегой он точно может быть. Вопрос в другом. — Коллега и откуда? Из комитета или... или о смерти Лилечки стало известно моим хозяевам?